Ну что ж, ваш корреспондент только что вернулся с фронта цел и невредим. И потому самое время снова взяться за печь. говорят, не дано услышать пулю, которая тебя убьет. Про пулю-то верно. Если вы ее услышали, значит, она пролетела мимо. Но ваш корреспондент только что услышал полет снаряда, ударившего в его отель. Да, снаряд вышел из орудия, летел со все возрастающим свистом и рёвом, словно поезд в метро, и потом врезался в карниз под окном, засыпав всю комнату штукатуркой и битым стеклом. И, следя, как осыпается со звоном стекло и вслушиваясь, не будет ли второго снаряда, вы проникаете сознанием: да, это Мадрид. Я вернулся. И начатая пьеса, которую я уходя спрятал в скатанный матрац, цела. И потому продолжим. Итак, утро следующего дня. Утро следующего дня было ослепительно солнечным. А может быть так казалось потому, что в номере 109, как и в соседнем с ним 110, Занавеси были отдернуты. В комнату беспрепятственно лился, лился, лился солнечный свет. Но это, похоже, мало беспокоило безмятежно спавшую в своем номере Дороти Бриджес. А вот Филипп Роллингс в соседнем номере По-видимому, давно проснулся. Сейчас он сидит на кровати и оглядывается вокруг с явным недоумением. Больше всего его, пожалуй, удивляет то, что комната, где он находится, соединена с соседней комнатой дверью, открытой настежь. Правда, дверь эта завешена большим плакатом, образующим как бы бумажный щит между обеими комнатами. Ну и ну. Пришлите, пожалуйста, утренние газеты. Да, все какие есть. Ну, ой. Войдите. Войдите. Доброе, Доброе утро, София. Вот прошу ваши газеты. Доброе утро, мой дорогой управляющий моим любимым отелем Флорида. Вот тут возьмите. Ага. Чувствительно благодарит. Страшный вечер был вчера, не правда ли? Теперь все вечера страшными. Ну что тут у нас в газетах? Скверные вести из Австрии. Там очень плохо. Да? Ну здесь об этом ничего нет. Да. Но я знаю, что вы знаете. Допустим. Кстати, как я переехал в эту комнату? Вы что? Вы не помните, мистер Филипп? Вы не помните вчерашний вечер? Да нет. Представьте себе, нет? Но вы вы подскажите мне что-нибудь? Может быть, я и вспомню? Вы в самом деле ничего не помните? Да решительно ничего, говорю вам. Но в начале вечера как будто Легкий обстрел, потом Чекоте, да, Привел сюда Ниту. Ну просто так для смеху. Она ничего не натворила, Нет, наверное. нет. Тут не они-то. Мисс Софи. Вы совсем ничего не помните про мистера Престона? Нет? А что случилось с этим мрачным идиотом? Уж не пустил ли он себе пулю в лоб? помните, как вы его выбросили на улицу? Отсюда? Из окна? И что же? Он и сейчас там? <смех> не отсюда, из парадного. Вчера очень поздно, после вечерней сводки. Есть увечья. Доложили несколько швов. Но вы почему не вмешались? Вы-то почему вы допускаете такое безобразие в приличном отеле? А потом вы заняли его комнату. Ай-ай-ай, мистер Филипп, мистер Филипп. Сегодня как будто очень хороший день, не правда ли? О, да, день прекрасный. Можно сказать, день для загородных прогулок. Но ну, а что про то Знаете, он ведь мужчина довольно солидный. Еще такой мрачный. Должно быть, отбивался вообще, да? Mm. Он теперь в другом номере. В каком? В 113-ом, где вы раньше жили? А А я тут. Да, мистер Филипп. А... а это что? Это что за гадость? Это патриотический плакат, мистер Филипп. Очень красивый плакат. Написан с большим чувством. Мол, тут... Только это его изнанка. А лицо где? Вообще... Куда ведет эта дверь? В комнату леди, мистер Филипп. Вы теперь в двойном апартаменте, как новобрачная парочка в медовый месяц. Я в настоящий момент пришел посмотреть, все ли у вас в порядке, не нужно ли чего. Если что нужно, звоните в любое время. Привите и поздравления, мистер Филипп. Безусловно, поздравление и даже больше. Эта дверь в соседний номер отсюда запирается? Абс безусловно, мистер Филипп. Так Так заприте её и уходите. А мне велите принести кофе. А, слушай, сэр. А, мистер Филипп, не нужно сердиться в такой чудный день. буду очень просить, мистер Филипп. Не забывайте в Мадриде продовольственные затруднения. Если случайно лишние продукты, все равно что, банка консервов любой пустяк. Дома знаете, всегда недостаток. Да, да. Вы не поверите, мы вложили в такое время семья из семи человек. И позволяю себе еще роскошь держать тёщу. Заметьте, ест все, что угодно, Все годится. Затем еще сын, 17 лет, бывший чемпион по плаванию, как это называется, брасс. Сложение в бок, аппетит. Вы просто не поверите, Мистер Филипп, и тут чемпион. Стоит посмотреть. И это только двое? А ведь всех семеро. Хорошо, и хорошо. Я... Посмотрю, что там есть. Надо еще перенести все вещи из моего номера. Да, и если кто-нибудь будет меня спрашивать, пусть позвонят сюда. Чувствительно благодарен, мистер Филипп. У вас душа широкая, как улица. Только мисс Филипп вокруг вас. Слишком много случается. Я говорю вам как друг. Мой совет постарайтесь, чтобы было потише. Нехорошо, когда все время так много случается. А что? А что сегодня? Как будто хороший день. Ой, очень хороший день. Просто замечательный день. Можно? Доброе утро, Петр. Ваш завтрак, синьорита. Благодарю вас. Есть нет, Петр? Нет, синьорита. Ваши матери лучше, Петр? Нет, синьорита. Вы уже завтракали, Петра? Нет еще, Синьорита. Присядь себе чашку и выпейте со мной кофе. Ну скорее, скорее. Я выпью после вас, Синьорита. Очень вчера было страшно здесь во время обстрела. Вчера? Вчера, вчера. было чудесно. Ох, что вы такое говорите, Синьорита? Браво же, Петр, было чудесно. На улице Прогресс, там, где я живу, в одной квартире убило шестерых. Утром сегодня их выносили. И по всей улице не осталось ни одного целого стекла. Теперь так придётся зимовать без стёкол. А здесь у нас никого не убило. Сеньору можно уже подавать завтрак? Сеньора больше нет здесь. Он уехал на фронт. Но нет, он никогда не ездит на фронт, он только пишет о нем. Здесь теперь другой сеньор. Кто же это синьорита? Мистер Филипп Ох! О, о синьорита! Это ужасно. Петр. Ой, Петр! Петр! Да, синьорита. Посмотрите, мистер Филипп встал? Хорошо, синьорита. Войдите. Синьорита просит узнать, вы встали? Нет. Сеньор говорит, что он еще не встал. Пожалуйста, Петр, скажите ему, чтобы он шел сюда завтракать. Сеньорита просит вас прийти позавтракать. Только там уже почти нечего есть. Передайте сеньорите, что я никогда не завтракаю. Он говорит, что он никогда не завтракает. Но я-то знаю, что он ест за троих. Петр, с ним так трудно. Вы скажите ему, пусть не упрямится, и сейчас же приходит. Я его жду. она вас ждет. Так, наденем домашние туфли. Маловато немного. Должно быть это Престона Теперь халат. Да, симпатичный. Нужно предложить ему, может, продаст. Конец-то. Тебе не кажется, что мы несколько нарушаем приличия? Филипп, ты милый и ужасно глупый. Простоно нужно водворить обратно. Я против подобных грубостей. Ах, нет, Филипп. Он ушел навсегда. Страшное слово навсегда. Навсегда и безвозвратно. Еще страшнее слово. У меня от него мур мурашки. А что за мур мурашки. Это всё равно что мурашки, только хуже, понимаешь? Когда мерещится что-нибудь очень страшное, то появляется, то исчезает. Ждешь его из-за каждого угла. И с тобой так бывало? Еще бы. Со мной все бывало. Самое скверное, что я помню, была шеренга морской пехоты. Все вдруг разом входили в комнату. Филиппсять вот здесь. Сел Филипп, ты мне должен кое-что обещать. Мне не нравится, что ты сильно пьешь и не имеешь никакой цели в жизни и ничего не делаешь по-настоящему. Я хочу, чтобы ты покончил с этой жизнью мадридского шалопая. Хорошо? Мадридского шалопая. Да, да, да. Ты мог бы заняться политикой или какими-нибудь военными делами? Вообще, ну, чем мы быть достойны? Не искушай меня, не буди мое честолюбие. И не рисуй мне радужных перспектив. Ну зачем такой пессимизм, милый, сейчас, когда мы только начинаем нашу совместную жизнь? Нашу что? Что? Нашу совместную жизнь. Филипп, неужели тебе Не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сан-Трапес, то есть вроде прежнего Сан-Трапес, и жить там долго-долго мирной, счастливой жизнью, да. много гулять и купаться, и иметь детей и наслаждаться счастьем и все такое. А? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? война и революция и все прочее. А будет у нас «Континентал де Мэл» к завтраку и бриоши и свежие клубничные варенье? Милый, у нас будет даже яичница с ветчиной. О -о -о. А ты, если хочешь, ты можешь выписать Morning Пост» Morning Пост» только что перестала выходить. Ах, Филипп, как с тобой трудно. Да. Мне хотелось бы, чтобы у нас была такая счастливая жизнь разве ты не хочешь иметь детей? Они будут играть в Люксембургском саду и гонять обруч и пускать кораблики. И ты будешь им показывать карту. Или нет, лучше даже глобус. Видите, детки? Мальчика мы назовем Дерек. Это самое безобразное имя, какое я только знаю. Ты скажешь: "Видишь, Дерек, вот это вампу" Следи за моим пальцем, И я покажу тебе, где теперь папочка. А Дерек скажет: "Да, мамочка". А я когда-нибудь видел папочку? Нет, нет, нет. Вовсе так не будет. Просто мы будем жить в каком-нибудь красивом уголке, и ты будешь писать. Что? Что угодно. Романы и статьи, а может быть, книгу об этой войне. Приятная будет книга особенно если ее издать с иллюстрациями. Или ты мог бы подучиться и написать книгу о политике. А -а -а. Я слышала, что книги о политике всегда на расклад. Не сомневаюсь. Ну или ты мог бы подучиться и написать книгу о диалектике. Всякая новая книга о диалектике э, отлично расходится. Неужели? Но, Филипп милый, ты должен прежде всего еще здесь найти какое-нибудь приличное занятие. И бросить это невозможное, это бессмысленное времяпрепровождение. Прости, секунду, я позвоню. Что это, чёрт? Послушай, я где-то читал, но до сих пор не имел случая проверить. Скажи, а правда ли, что когда американке понравится мужчина, она прежде всего заставляет его от чего-нибудь отказаться. От привычки пить виски. Или курит вергинский табак, или носит гетры, или, или охотиться, или еще что-нибудь? Нет, Филипп. Дело просто в том, что ты очень серьезная проблема для любой женщины. Надеюсь. Я вовсе не хочу, чтобы ты от чего-нибудь отказался. Напротив. Я хочу, чтобы ты за что-нибудь взялся. Хорошо, хорошо. Я так и сделаю. Ну а теперь завтрака, я пойду, позвоню по другому телефону. А да, сиерита. Петра. Ах, Петра, какой он живой, и какой кипучий, что ли, и какой веселый но он ничего не хочет делать. Он считается корреспондентом какой-то дурацкой лондонской газеты, но в цензуре говорит, что он за все это время послал ровно две с половиной телеграммы. С ним как-то легче дышится после этого преста, на свои вечными разговорами о жене, детях Вот пусть убирается к своей жене и детям, раз они ему так нравятся. Не знаю, Как ты вообще так долго терпела Престона? Какой он мрачный. Все твердит, что город вот-вот должен пасть. И вечно смотреть на карту. Вечно смотреть на карту одна из самых отвратительных привычек, какие только могут быть у мужчины. Правда, Петр? Я не понимаю, синьорита. Ах, Петр, хотелось бы мне знать, что он сейчас делает. Ничего хорошего. Петр, не говорите так. Вы пораженка, Петра. Я не разбираюсь в политике, синьорита. Я знаю только свою работу. Ну хорошо. Вы можете идти. А я, пожалуй, посплю еще немножко. Мне сегодня так хорошо. Так хочется спать. Отдыхайте на здоровье, синьорита. Входите. Салют, товарищ. Салют, товарищ. Я прислан к вам из бригады, но мне сказали явиться в номер 113. Я переменил комнату. Приказ у вас при себе? Приказ был донусно. Угу. Почём туда сироуносинко? Алло, Хадык? Нет. Дайте Хадыка. Говорит Хайк. Да, Хайк. Хорошо. Хедок. Э, ваша фамилия, товарищ? Моя фамилия Уилкинсон. Алло, Хедок. Вы посылали товарища по фамилии Уилкинсон в работорговлю Бута? Отлично. Спасибо. Салют. Рад видеть вас, товарищ. Салют. Что скажете? Я прислан в ваше распоряжение. А сколько вам лет, товарищ? Мне двадцать Вам все это доставляет удовольствие? Я здесь не ради удовольствия Нет, нет, конечно, нет. Я просто так спросил. Должен вас предупредить вот о чем Выполняя задание, вы будете при оружии, так сказать, для поднятия авторитета, но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли? Что? Что, даже для самозащиты? Ни при каких обстоятельствах. Понятно. А каково будет задание? Вы спуститесь вниз и погуляете по улице. Потом вернетесь в отель, возьмете номер, зарегистрируетесь у портье. Когда получите номер, зайдите сюда и сообщите мне, какой. А я вам скажу, что делать дальше. Сегодня вам почти все время придется провести у себя в номере. Особенно не торопитесь. Можете купить кружку пива. В Агвелар сегодня есть пиво. Я не пью, товарищ. Правильно. Очень хорошо. Мы, люди старшего поколения, еще заражены известными гибельными пороками, которые теперь, пожалуй, поздно искоренять. Ну, вы должны служить нам примером. Наступайте. Слушаю, товарищ. Очень жаль. Очень, очень жаль. Да-да, войдите. Ах. Престон. Слушайте, мне очень совестно. От этого никому не легче. Вы вели себя возмутительно. Согласен. Ну что мне теперь делать? Я же сказал, что мне очень совестно. Вы бы по крайней мере сняли мой халат и туфли. Сейчас. Слушайте, вы не продадите халат? Очень приятная материя. Нет. А теперь убирай вон из моей комнаты. Вы хотите, чтобы мы опять начали все сначала? Если вы сейчас не уберетесь, я позвоню, чтобы вас вывели. Вот как? Ну звоните, а я пока приму душ. То ли не в порядке? Потрудитесь вызвать полицию и удалить этого человека из моей комнаты. Мистер Фрестор, я уже распорядился, чтобы горничная собрала ваши вещи. Вам будет очень удобно в 114. Мистер Фрестор, вы человек разумный. Неужели вы будете вызывать полицию в аты Но мистер Фрестор, ну я прошу вас. а допадите да вы оба к черту соберите вещи и пусть несут 114. Секунду минуто, мистер Престон. Нам разрешите только слово. Когда я против собственного желания обращался к вам со скромной просьбой относительно провизии, имея при этом в виду исключительно избыточное количество, как Что? От... Что такое? Я хочу надеяться, мистер Престон, Что у вас найдется ненужная баночка консервов, которые вы могли бы делить мне? Просите у вашего друга Ролинкса. Комаrada, у меня как раз имеется излишек мясных консервов в количестве одной банки. О, мистер Филипп, у вас душа больше этого отеля. И вдвое грешнее. Он очень не обиделся. Выводили у него молодую леди. Он ревнует. Он полобьярист. Вот вот, он прямо-таки набит яростью. Я вчера попробовал выбить из него немного никакого впечатления. Э, послушайте, мистер Филипп. Скажите мне правду. Скоро кончится эта война. Боюсь, что не очень. Мистер Филипп, мне очень неприятно слышать это от вас. Уже целый год это, это ведь не шутка, мистер Филипп. А вы не думайте об этом? Держитесь, и все будет хорошо. Вы тоже держитесь и будьте поосторожней Мистер Филипп, будьте поосторожней, а -а -а. Я знаю. Вы не думаете, что я не знаю. Хорошо. Но я не советую вам знать слишком много. А если что и знаете, держите язык за зубами, ладно? Так у нас с вами дело и пойдёт. Но вы будьте поосторожнее, мистер Филипп. Я держусь, не беспокойтесь. Слушайте меня, мистер Филипп. Будьте осторожней. 105 очень хорошо. 107 тоже очень нехорошо. Спасибо, я знаю. Недавно 107 уже ускользнул. Ему позволили. А 114 это ну, просто дурак. Согласен Вчера вечером пытался войти в 113-й, ваш, как будто по ошибке. Я знаю. Вот потому я и не вернулся туда. А за дураком было наблюдение. Может быть, какие-нибудь особые поручения, мистер Филипп? Чем-нибудь могу быть полезен? Нет, никаких поручений. Спасибо, мистер Филипп. Вы вы только будьте поосторожнее я прошу вас. Вы знаете, я держусь, не беспокойтесь. Просто просто иногда на меня находит скверное настроение. Да. Шопен. Что? Так, извините. Вы сейчас будете переносить его вещи? Да. Если меня кто-нибудь спросит, попросите, пожалуйста, подождать. Хорошо, я скажу горничный, который будет собирать вещи. Можно Тебе две просьбы. Какие, Филипп? Во-первых, уехать из этого отеля, во-вторых, вернуться в Америку. Филипп! Ты просто нахал. Ты еще хуже престана. Шучу. Тебе сейчас не место в этом отеле. Я говорю серьезно Мне было так хорошо с тобой, Филипп. Перестань, перестань. милый я тебя очень прошу перестань мистер Филипп, мистер Филипп не мое это дело. Направо, что в нем хорошего? Да ничего. Войдите. Добрый день. А товарища Ролингса нет? Входите и посидите там. Он просил подождать. А, хорошо. Хорошо, я подожду. Хорошо. Это вот рубашка мистера Филиппа. А это? Какое сегодня солнце? Солнце? Да-да, солнце. Солнце. Да-да, солнце. А башмаки вот эти чьи? Того осенью или этого. Откуда мне вот это знать? Хватит. Зачем? Это же моя любимая пластинка. Милый, да что с тобой? Слушай, я вовсе не шучу. Ты должна отсюда уехать. Я не боюсь обстрела, ты же знаешь. Да дело не в обстреле. А тогда в чем же дело, милый? Я тебе не нравлюсь. А я так хотела, чтобы тебе было хорошо со мной. Как мне заставить тебя уехать? Никак. Я не уеду. Я тебя перевезу в Викторию. Ты меня не перевезешь в Викторию. Если бы я мог только разговаривать с тобой. А почему ты не можешь? Да я ни с кем не могу разговаривать. Милый, у, у тебя просто торможение. Тебе нужно пойти к специалисту по психоанализу, и он тебя мигом приведет в норму. Это просто и даже увлекательно. Ты безнадёжна. Ты безнадёжна. Но ты очень красиво. Я заставлю тебя уехать. А пока наслаждайся своей музыкой. А поты слышишь, упал. Лежать тебе не двигаться. А ты, что ты? А Я посмотрю. Я посмотрю. Танце. Мистер Филип Уилкинсон. Товарищу Уи. Напавал. В сувольчи. А, сувольчи. Филип. Что же это? Филипп! не смотри туда. Этот человек мертв, его застрелили. Кто застрелил? Может быть, он сам застрелился. Тебя это не касается. Уходи отсюда. Ты что, никогда не видела мертвое тело? Ты же все таки военная корреспондентка. Уходи отсюда и садись писать статью. Хорошо. Это все тебя не касается. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Напал. Ну, Напал. Ну, ya hızu.